Незнакомец сначала ждал, что лай собаки разбудит кого-нибудь в доме, но потом крикнул сам. Услышав незнакомый голос, собака залилась еще громче, и, наконец, в доме кто-то стал успокаивать ее. Когда она затихла, чей-то слабый, натреснутый голос вежливо спросил. «Что вам угодно?» «Мне надо видеть его величество короля Карла II», — отвечал незнакомец. «Кто вы такой?»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 «Но предупреждаю вас, что мое имя вам ничего не объяснит. Я Д'Артаньян». «Ах, боже мой!» — воскликнул старик за дверью. «Господин Д'Артаньян, какое счастье! Тут и мне показалось, что я слышу знакомый голос». «Угу», — проговорил Д'Артаньян. «Здесь знают мой голос? Это очень лестно». «Да, да, знают», — отвечал старик, отпирая дверь. «Вот вам доказательство. И он впустил Д'Артаньяна. Д'Артаньян, при свете фонаря, узнал своего упрямого собеседника. «Парри — Парри! — вскричал он. — Я должен был догадаться сразу. «Да, — Да-да, я парри, господин Д'Артаньян. Как я рад, что вижу вас. — Да, на этот раз можете радоваться, — сказал Д'Артаньян, пожимая руку старику. — Доложите обо мне королю. — Но король почивает. Черт возьми, разбудите его, и он не рассердится. Будьте покойны. «Вы не от графа?» «От какого графа?» -фер? «От Атоса? О, нет, я сам от себя. Ну, пари, скорее, мне нужен король!» Пари не спорил больше. Он знал, что на Д'Артаньяна, хоть он и гасконец, всегда можно положиться. Он пересек двор и полисадник, успокоил собаку, которая всерьез собиралась попробовать на зуб мушкетера, и постучал в ставень комнаты, составлявшей нижний этаж маленького павильона.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 — И вы увидите, государь, какое счастье, что ваши слова услышал лейтенант его мушкетеров. Человека, который является главным препятствием на вашем пути к успеху, зовут генерал Монк, не так ли? — Да, сударь. — Но к чему все эти вопросы? — Знаю, знаю, Ваше Величество, что строгий этикет запрещает предлагать вопросы короля. Надеюсь, что Ваше Величество скоро простит мне мою неучтивость. Ваше Величество сказали еще, что если бы вам удалось повидать Монка, встретиться с ним лицом к лицу, переговорить с ним, то вы непременно восторжествовали бы силою или убеждением над этим единственным серьезным противником. Все это правда. Моя участь, мое будущее, безвестность или слава зависят от этого человека. Но что же из этого? А вот что. Если генерал Монк до такой степени мешает вам, то полезно было бы избавить вас от него или превратить его в союзника Вашего Величества. Король, у которого нет ни армии, ни денег. Мне нечего скрывать, раз вы слышали мой разговор с Людовиком XIV. Не может ничего сделать с таким человеком, как Монг. Да, Ваше Величество, таково ваше мнение, я знаю. К счастью для вас, я придерживаюсь другого мнения. Что это значит? А Вот что. Без армии и без миллиона я совершил то, для чего Вашему Величеству нужны были армия и целый миллион. Что вы говорите? Что вы сделали? Что я сделал? Я поехал туда и захватил там человека, мешавшего Вашему Величеству. Вы захватили Монка в Англии? Разве я плохо сделал? Вы верно сошли с ума. Право же, нет».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 «Этот смелый, неслыханный подвиг не может быть!» «Ваше Величество, разрешите мне открыть окно?» — спросил Д'Артаньян, отворяя окно. Не успел король ответить, как Д'Артаньян в тишине ночи свистнул три раза громко и протяжно. «Сейчас, — сказал он, — Вашему Величеству принесут его».